Глава 15. Отец появился на 20 минут позже. Шаула это не удивило. Не удивило его и поведение отца. Войдя, тот молча уселся на стул возле письменного стола, не посчитав нужным объяснять причины своего опоздания. Зато с нарочатой холодностью, морща нос, разглядывал кабинет сына. Комнатку без окна, вытертый ковер на полу и открытый оружейный сундук. У Шаола никак не доходили руки вычистить и отдать в ремонт сложенное там оружие. По крайней мере, в остальном у Шаола был порядок. Стол не захламлен, стеклянные перья не валяются где попало. Доспехи, в которые Шаол облачался, крайне редко поблескивали в углу на манекене. «Неужели наш блистательный король смог выделить капитану гвардии лишь эту коморку?» Шаул пожал плечами. Отец внимательно разглядывал массивный дубовый стол. Стол достался Шаолу от предшественника. На этом столе они с Селеной. Такие воспоминания будоражили кровь. И потому Шаул с усилием воли отогнал их, заставив себя улыбнуться отцу. «Мне предлагали просторный кабинет в стеклянной части замка. Но я решил остаться в этом» поближе к своим гвардейцам. Шаул говорил правду. Он считал, что командир всегда должен быть досягаем для своих подчиненных. К тому же ему не хотелось постоянно сталкиваться в коридорах стеклянной части замка с придворными и советниками. «Что ж, мудрое решение», — похвалил отец, откинувшись на спинку старого скрипучего стула. «Чутье командира». «Я ждал согласия на возвращение в Аньель. К чему это лезть?» Удивился Шаол. согласие это ты дал, но что-то я не вижу, чтобы ты начал готовиться к этому так называемому возвращению. Ты даже не ищешь себе замену?» «Я знаю, вы невысокого мнения о моей должности, но я отношусь к ней серьезно и не хочу, чтобы командиром королевских гвардейцев оказался случайный человек». «Между прочим, ты еще и не сообщал Его Величеству о своем желании выйти в отставку». Отец улыбался обычной, учтивой улыбкой вышкаленного придворного. Но сколько язвительности в ней было. Когда я испрашивал у короля позволения уехать на следующей неделе, он и словом не обмолвился о твоем отъезде. Я тоже смолчал, чтобы не позорить тебя, сынок. Я не могу уехать, пока не найду себе достойную замену. Шаолу пока удавалось сохранять бесстрастное выражение лица. Потому я просил вас о встрече. Мне нужно время. Сказанное было правдой лишь отчасти. Верный своему слову, Шаул решил разыскать Эдиона и серьезно поговорить с генералом. Для своей новой вечеринки генерал избрал более вместительную и дорогую таверну. Она тоже была полным-полна гостей. И опять никто не знал, где генерал. Почему-то все думали, что он где-то здесь. Шаул нашел куртизанку, с которой Эдион удалился вчера. Та рассказала, что генерал вел себя как-то странно. Дал ей золотую монету, но от ее услуг отказался, заявив, что ему некогда. Потом оставил ее на углу и сказал, что пойдет поищет игристого вина. И исчез. Сам не зная зачем, Шаул отправился на тот угол. Осмотрел окрестные дома и, конечно же, не нашел никаких следов генерала. И не странно ли, что никто не знал, когда именно беспощадные прибудут в столицу и где будут расквартированы? Все, кого он спрашивал, повторяли, как попугаи. «Легион на подходе». Днем Шаул был слишком занят, чтобы выслеживать Эдиона. а на собраниях у короля и обедах в узком кругу с генералом не поговоришь. Но сегодня Шаул решил отправиться на очередную генеральскую вечеринку. Пораньше и посмотреть, появится ли там Эдион. Если появится, проследить, куда потом скроется. Чем раньше он найдет средства повлиять на генерала, тем лучше». Главное поменьше мозолить глаза королю. Потом уже можно думать об отставке. Шаул не стал бы просить отца о встрече, если бы не одна шальная мысль, разбудившая его посреди ночи. Мысль была не только шальной, но и опасной. Если взяться за ее осуществление, он может погибнуть раньше, чем успеет сделать хоть что-то. Он переворошил все книги по магии, найденные Селеной, но так и не обнаружил подсказки, каким образом – Магия могла бы помочь Дорину и Селене, кружок мятежников, возглавляемый аркером и Нехемией, утверждал, что, во-первых, им известно местонахождение Аэлины Галатинии, а во-вторых, они знают способ лишить адорландского короля его таинственной власти над континентом. Об этом ему рассказала Селена. Первому утверждению Шаул не поверил обычное вранье, чтобы придать себе значимости. Что же касается второго утверждения Если существовала хотя бы ничтожная возможность вернуть магию на континент, он должен это выяснить. Шаол посмотрел на все заметки Селены о тайных укрытиях мятежников и потому знал, где искать этих людей. Возможно, странные исчезновения Эдиона тоже как-то связаны с мятежниками. Дело, которым собирался заняться Шаол, требовало осторожности и, конечно же, времени. Оттого он и попросил отца встречи. Ему нужно было выторговать себе как можно больше времени. Отец перестал улыбаться. Теперь перед Шаолом сидел жестокий и многоопытный правитель Аньеля. «Говорят, ты считаешь себя человеком чести. Не берусь судить, каким ты стал за эти годы. Но если ты не наплевательски относишься к своим обещаниям...» Отец намеренно сделал паузу и стал покусывать нижнюю губу. Шаол тоже молчал. «Интересно бы знать, что в действительности двигало твоим решением отправить свою женщину в Виндалин. Шаул едва не вздрогнул. «Видимо, отцу очень нужно, чтобы он сорвался». У благородного капитана Эствола могла быть только одна причина для ее отправки туда. Устранение руками королевской защитницы заморских врагов его величества. «Но ты оказался вероломным улгуном. Я не нарушал обещания данного вам». Сказал Шаул, тщательно выговаривая каждое слово. «Я действительно намерен вернуться в Аньель. Готов принести клятву в любом храме перед любым богом. Но туда я отправлюсь не раньше, чем найду себе замену». «Помнится, ты утверждал, что тебе хватит месяца». Сердито напомнил ему отец. «Я же возвращаюсь совсем, до конца моей ничтожной жизни. Неужели вам так важен месяц-другой?» Отцовские нустри раздулись». В самом деле, почему отец так настаивает на его скором возвращении? Шаол уже собрался задать ему этот вопрос, когда Эствол-старший извлек из Камзола конверт и бросил на стол. Годы жизни вдали от родительского дома не помешали Шаолу узнать изящный почерк матери. На конверте было выведено его имя. «Что это?» – спросил Шаол. «Мать прислала тебе письмо». «Думаю, она пишет, с какой радостью и с нетерпением ожидает твоего возвращения». Шаол не притронулся к конверту. «Ты не хочешь прочесть материнское письмо?» «Мне нечего ей сказать, и меня не интересует то, о чем она пишет». Шаол лгал. Ему хотелось вскрыть конверт, но он понимал, письмо – это ловушка, способ вывести его из равновесия, а ему никак нельзя терять самообладание, и поддаваться чувствам тоже нельзя». До отъезда в Аньель нужно покончить со здешними делами. Представляю, как она огорчится, узнав, что ты даже не пожелал прочесть ее письма. Отец спрятал конверт в карман камзола Шаул не сомневался, отец догадывается о его лжи, но и это обратит себе на пользу, в точности передав матери слова сына. Кровь ударила Шаула в голову, в ушах зашумело. Так было всегда, когда он видел и слышал, как отец унижает мать отчитывает ее и просто не замечает. Усилием воли Шаол заставил себя успокоиться. Не давать отцу никаких зацепок. Он медленно дышал, делая вид, что обдумывает дальнейшие слова. «Еще четыре месяца, и я уеду в Ангель. Отметьте эту дату на своем календаре. Два месяца». «Три». Шаол Старший улыбнулся. Так он улыбался в детстве, прежде чем наказать Шаола. «Сынок, к чему мне ждать три месяца? Я мог бы прямо сейчас отправиться к королю и попросить о твоей отставке по семейным обстоятельствам». Шал стиснул зубы. «Назовите вашу цену». «Ее нет, но мне приятно сознавать, что ты у меня в долгу». На отцовское лицо вернулась учтивая придворная улыбка. «Мне очень приятно это сознавать. Так вот, мой мальчик, два месяца и не днем больше». Они расстались, не прощаясь. Соршу вызвали в покое наследного принца, когда она готовила успокоительный отвар для кухарки, надорвавшейся на работе. Стараясь не показывать своего волнения, не тем более радости, Целительница быстро перепоручила работу ученицы и поспешила к башне принца. Сорша никогда не бывала там, но знала, как туда пройти. Об этом знали все целители. Так, на всякий случай. Караульные пропустили ее, едва кивнув. Сорша поднялась по длинной винтовой лестнице, где ее уже ждала открытая дверь. Ну и беспорядок. Комнаты принца были завалены книгами, свитками, оружием. Турин встретил ее за письменным столом, где оставался маленький пятачок свободного пространства. Выглядел принц весьма смущенным. То ли ему было неловко за состояние своего жилища, то ли его беспокоила рассеченная губа. Сорша поклонилась, чувствуя, как у нее вновь покраснели лицо и шея. — Вашему высочеству было угодно послать за мной? — Я... Принц смущенно кашлянул. «Словом, опять понадобилась твоя помощь. Вот, посмотри». Рана на руке была небольшой. Скорее всего, поранился, упражняясь с кем-то на мечах. А вот губа... Чтобы осмотреть губу, ей понадобилась вся сила воли. Надо начать с руки, чтобы успокоиться. Сорша поставила на стол корзинку, с которой ходила на вызовы. Достала мазь, бинты. От принца пахло ароматным мылом. Должно быть, он мылся совсем недавно. Мылся, раздевшись догола. Эта мысль вновь заставила сторшу покраснеть, что было странно при ее ремесле. Ей не раз приходилось просить своих подопечных раздеться. «Хочешь узнать, как я поранился?» Спросил принц, поднимая на нее глаза. «Я не вправе задавать такие вопросы. Если это никак не связано с особенностью раны, где и как вы ее получили, меня это не касается». Фраза получилась более холодной и жесткой, чем хотелось бы Сорше, но она сказала правду. Сорша умело наложила салфетку с мазью, затем перевязала рану. Принц молчал. Молчание не тяготило Соршу. Она могла целыми днями работать у себя в подземелье, не произнося ни слова. Сорша и при жизни родителей была тихим ребенком. А после того, как их не стало, они попали в облаву. И их убили прямо на площади, в числе прочих шпионов, свергнутого правителя Финхару. После этого она стала еще тише. Только в замке, где у нее появились подруги, выяснилось, что иногда с Оршей не прочь поговорить. Однако сейчас, наедине с ним, а принц, наверное, молчать не любил и сейчас искал тему для разговора. «Откуда ты родом?» – спросил Дорин. «Простой вопрос, но для Сорши он был далеко не простым, поскольку ее появление в замке... Можно сказать, что своим появлением в замке она косвенно обязана отцу принца и Свинхару, ответила Сорша, моля всех богов, чтобы принц удовлетворился этим ответом. «А поточнее». Сорша оцепенела, но быстро взяла себя в руки. Дело было не только в том, что она разговаривала с наследным принцем, За пять лет ей пришлось врачевать всякие раны, среди которых встречались и очень тяжелые. Она не раз убеждалась, что любой проблеск страха или отвращения на ее лице мог усугубить состояние больного, а то и свести на нет все лечение. «Из маленькой деревушки на юге о ней мало кто слышал». Финхару красивый край. Просторы, уходящие в бесконечность». Сорша не помнила, любила ли она эти просторы а бесконечность была лишь кажущейся. На западе земли ее родины упирались в горы, а на востоке выходили к морю. «Ты всегда хотела быть целительницей?» «Да». Ей доверили врачевать наследника империи, и потому на такой вопрос она должна была отвечать с абсолютной уверенностью. «Врешь», — улыбнулся принц. «Сказано, это было весело и без малейшего желания ее унизить». В сапфировых словах принца отражалось неяркое предвечернее солнце, льющееся через небольшое окно. «Я не хотела ничем обидеть ваше...» «Я же просто пошутил». Дорин потрогал повязку. «Пытаюсь отвлечься». Сорша кивнула. Ей было нечего сказать. В голову лезли дурацкие мысли. Она достала другую баночку с мазью для рассеченной губы. А теперь, Ваше Высочество, если не возражаете, я смотрю вашу губу. Мне нужно убедиться, что в рану не попало грязи или еще чего-то постороннего. Сурша, делай то, что считаешь необходимым. Она чуть не задохнулась, принц запомнил ее имя. Главное — держать себя в узде, не показывая своей радости. По давнишней привычке она промолчала и только кивнула в ответ. Потом слегка приподняла Дорину подбородок. Его кожа была такой теплой. Она осторожно дотронулась до поврежденной губы. Принц дернулся и шумно выдохнул. Его дыхание приятно согревало ей пальцы. Он не отпрянул, не отчитал ее за руки-крюки, а ведь придворные не скупились на оскорбление. Случалось, забывали, что она пришла им помочь и могли ударить. Едва касаясь его губы, Соршина наложила мазь. «Боги, какие же у него нежные губы!» Ее первая встреча с принцем состоялась еще шесть лет назад. Тогда она не знала, что этот мальчишка-подросток – наследный принц. Он гулял по саду со своим другом, будущим капитаном Королевской гвардии. Сорша только-только поступила в ученицы. Она и сейчас помнила мешковатое платье из чужого плеча, которое было тогда на ней. Но принц словно не обратил внимания на убогость ее одежды. Увидев девушку, он улыбнулся. Он заметил Соршу, которую никогда и никто не замечал. Решив, что он сын какого-нибудь придворного, она находила любые причины, чтобы оказаться в стеклянной части замка. Через месяц Сорша снова его увидела, а потом горько плакала, подслушав разговор двух учениц. Девчонки восторгались красотой Дорина наследного принца Адорландской империи. В глупости своей тайной любви Сорша убедилась через несколько лет, когда Амитию вызвали к принцу. Старшая целительница взяла Соршу себе в помощь. Принц ее не узнал, даже не взглянул на нее. Она стала незаметной, как и многие врачеватели. Невидимой. Она ведь и хотела стать невидимкой. «Сорша, ты о чем задумалась?» Вопрос принца отвлек ее от воспоминаний и вверг в неописуемый ужас. Все это время она, открыв рот, смотрела на него, погрузив пальцы в баночку с мазью. «Простите, ваше высочество», – прошептала Сорша. После такого позора ей было впору выброситься из башни. «У меня был утомительный день», – добавила она. И это была чистая правда. Она вела себя, как настоящая деревенская дура». Мужчин она не видела, что ли. С одним из них, караульным, у нее даже случалась близость. Правда, хватило одного раза. Больше она ничего такого не хотела. Но сейчас, стоя возле принца и чувствуя, как подол ее домотканного платья трется о его ноги... «Почему ты не стала никому рассказывать?» Тихо спросил принц. «Обо мне и моих друзьях». Сорша попятилась, но глаз не отвела. Прямое нарушение этикета тоже требовала и ее интуиция. Не смотри на него. Вы никогда не бываете грубыми ни с кем из лекарей. Мне хочется думать, что миру нужны... Она понимала, что сказала много лишнего. Мир, в котором они жили, принадлежал его отцу. Миру нужны хорошие люди. Договорил за нее принц и встал. И еще ты думаешь, что мой отец, узнав от тебя о наших проколках обратил бы это против нас. Значит, принц знал, что Амития докладывает обо всех необычных случаях. Соршу она учила делать то же самое, чтобы жизнь себе не осложнять. Я даже не думала, что его величество может... Скажи, а твоя деревня цела? Твои родители живы? Прошло уже достаточно много лет, но и сейчас Сорша не могла отвечать на такие вопросы без боли. «Нашу деревню сожгли. Родители привезли меня в Рафтхолл, потом... Потом они попали в облаву, и был приказ всех подозрительных убивать, не тратя времени на разбирательство». «Тогда почему ты пришла в замок?» Сапфировые глаза принца помрачнели. «Почему осталась здесь?» Сорша уложила баночки в корзину. «Мне больше некуда было идти. Теперь у принца помрачнело лицо». «Ваше высочество, не как я, «Прости, прости», — прошептал Дорин. Он смотрел на нее так, словно все понимал. «Не вы принимали решение, и не ваши гвардейцы расправлялись с моими родителями». Принц молча смотрел на нее, потом поблагодарил за помощь. Оба понимали, говорить больше не о чем. Идя по шумным коридорам стеклянной части замка, Сорша ругала себя за ненужную откровенность, Но кто тянул ее за язык? Зачем она сказала, что родителей убили? Наверное, теперь он больше никогда ее не позовет. Места своего она не лишится. Принц не жесток и не мстителен. Он может просто отказаться от ее помощи. А это тоже чревато лишними вопросами. Та же Амития начнет выспрашивать, чем же это она не угодила принцу? Ночью ей не спалось. Ворочаясь на своей узкой койке, Сорша решила найти способ извиниться перед принцем. И еще придумать причину, чтобы он больше не вызывал ее к себе. Завтра она это обдумает во всех подробностях. На следующий день едва Сорша успела позавтракать. К ней явился посланец от принца и спросил название ее родной деревни. Сорша насторожилась, но все-таки решила поинтересоваться, зачем это нужно его высочеству. Оказалось... У наследного принца есть своя личная карта континента, и он желает пометить на ней местоположение деревни, где родилась целительница Сорша.